Рассказывает Мира Тристан. Вчера, как обычно, вечером, когда уже тихо, спокойно, и многие отдыхают, заглядываю в одну из палат. Вера Тимофеевна свое одеяло полностью выпотрошила из-под одеяльника, сбила все в большой ком и не может разобраться, что к чему. Она не ходит, может только сидеть. При этом все у нее в порядке в голове, все понимает и осознает действительность. Просто повышенная тревожность, которая к вечеру, видимо, усиливается. Спрашиваю, чем помочь и для чего она все это вывернула наизнанку. «Не знаю», отвечает Вера Тимофеевна. «Тут два пододеяльника, и я никак разобраться не могу. Давайте я посмотрю», говорю. «Пододеяльник один, и одеяло одно. Все в порядке. Сейчас все заправлю». «Да как же? Не может быть! Это что же я? Целый час занимаюсь бестолковым делом? Это что же я делаю? Я что, дурочка совсем? Для спокойствия Веры Тимофеевны расправляю и показываю отдельно одеяло, потом отдельно под одеяльник и начинаю заправлять. Даю ей в каждую руку по одному уголку заправленного одеяла, она крепко держит и внимательно наблюдает за мной. Потом мы вместе встряхиваем заправленное одеяло, я накрываю ее и оставляю в ее руках по уголку. Вы не волнуйтесь, наверное, ваше одеяло сбилось, и вам сложно было разобраться, с вами все в порядке. Она смотрит на меня взглядом абсолютно беззащитного ребенка, потом смеется и говорит мне, вы не просто меня рассмешили, вы сделали меня нормальной. И вдруг начинает плакать отчаянно и горько. И заглядывая в ее глаза, я чувствую ее внутреннюю боль. Я вижу себя такой же одинокой и беспомощной, и я испытываю страдания вместе с ней. И плачу вместе с ней. Моя дочь недавно была в отпуске. Вечером мы собрались за столом, я спросила, как съездили, все ли понравилось, поболтали о том, о сем. Утром я стала ей рассказывать что-то о работе, и вдруг она говорит мне, «Мама, ты настолько увлечена своей работой, ты говоришь о ней, ты думаешь о ней постоянно». разве это плохо?» — отвечаю я. «Наверное, нет. Хотела бы я так любить свою работу, но ты даже не попросила меня показать фотографии из отпуска». «Наверное...» Это нехорошо, и в семье тоже нужно больше времени, внимания и заботы, но сейчас я понимаю правильность того, что со мной происходит. Я на своем месте, как никогда. И я очень рассчитываю, что люди, которые любят меня, поймут и простят это. Как писал Чехов, надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастное, что как бы он ни был счастлив,